Глава седьмая. Пришлось еще немного задержаться, пока решали судьбу бывших рабов на трофейном корабле. Громко сказал «решали». решали-то мы ее на раз, как только обнаружили их на веслах внизу. А вот расстаться с ними сразу же никак не получилось. Лодок на борту не оказалось, что их через борт выкидывать. Рука не поднимается. Придется пока оставить на корабле и присматривать за ними в оба глаза. Понимаю, что сам себе проблему на пустом месте создаю, но как то не могу их просто так за борт отправить не по человечески это они то вообще ни при чем, оказались не в том месте не в то время под руку попались так что же их как кутят топить теперь нет не стану я этого делать как бы на меня мои товарищи не косились сначала эти грязные изможденные бедологи никак не могли поверить в то что мы их отпустим потом в то что отпустим бескорыстно не хотите верить не надо убеждать ни у кого из нас желания не нашлось Да и общаться с ними никто не захотел из-за запахов. Побоялись подхватить какую-нибудь заразу. Так я в эту отмазку и поверил. В трюм-то почти каждый из команды спускался. И почему-то не побоялся в тот момент. Любопытство пересилило. Сказали бы правду, мол, языка не знаем, потому и не хотим с ними разговаривать. Конечно. Но мне деваться некуда было. Сам же эту кашу заварил. Бывшие пленники правильно сделали, что не поверили. Потому что мало ли какие мысли могут нам позже в голову прийти. Передумаем и продадим. Это для нас чушь, а для них вполне нормальная жизненная ситуация. Поэтому пусть осторожничают, только желательно, чтобы глупостей не натворили. Иначе всем им не поздоровится. Совсем. Так и сказал, пусть обдумывают. Да и меня сомнения огладали. А ну, как освобожденные от рабского ошейника, соберутся с духом, захватят ночью уже мое трофейное судно и удерут, когда опомнятся и соображать начнут. И зачем я такой сердобольный? Что я их пожалел? С какой такой головной боли? Передумать, что ли?» Для такого случая пришлось вытащить из каюты Труварского безопасника. Совсем на палубе не показывался окаянный. Стеснялся, что ли? Или совесть замучила? За все время нашего плавания я его наверху и не видел. Сидел боярин тихой мышью в своей каюте, и не слышно его, и не видно. Даже при этой стычке не проявился. Я потихоньку бивоя расспросил. Выходил ли он на воздух, пока мы по острову гуляли? Выходил, оказывается, такой нехороший человек, и даже очень активно с жителями рыбацкой деревушки общался. А как только мы на берегу появились, так снова и скрылся за плотными дверями своей каюты. И что, так и будет все время в заперти сидеть? Надо этот узел распутать. Впереди столько дел, и нам без его специфического опыта трудно придется. Пора ему в работу включаться». Так что очень настойчиво, в порядке приказа, пригласил горевое наверх. Предоставил полную возможность в волю пообщаться как с пленными моряками, так и с бывшими рабами. Потом послушал умные выводы. Пиратов пинком в море, и пусть благодарят, что живыми отпустили. Освобожденных на корму в закуток и под замок, чтобы не шлялись по палубе, если нет у тебя желания их вслед за бывшими хозяевами мыться отправить. Трофей на буксир и... малым ходом вперед. В первом же порту живой балласт на берег, товары и корабль продать. А что, все верно, но как-то не так. Подумал еще немного, помолчал, походил туда-сюда по палубе, попинал в раздумье попадающиеся под ноги какие-то тряпки. Кстати, а почему на палубе разный хлам валяется? Почему не убрали? Нашел взглядом Бивоя, а тот уже сообразил, сориентировался, командует. Почему сразу этого не сделал? Ладно, позже ему личный выговор сделаю, когда наедине с ним останемся. Так, кое-что в голове вырисовывается, проясняется. Подшагнул к горевою и тихонько с ним свои новые задумки обговорил. «Сырые они пока, черновые, обдумать их еще необходимо. Вот пусть он себе голову и поломает». Поначалу боярин сразу же начал противиться, потом, правда, опомнился, задумался, переспросил меня несколько раз, еще хорошо подумал и махнул рукой. «Мол, делай, как знаешь. Вот и ладно, сделаю». В конце концов, решили никого из бывших рабов не запирать, оставить всех на трофейном борту и вместе, двумя кораблями, тихонько дойти до материка. Пусть поработают матросами напоследок, отработают, так сказать, свою свободу. А там, за добросовестную работу, я им еще и небольшое вознаграждение выдам. Такому моему необычному для этого времени решению народ сильно удивился. Это зачем с рабами деньгами делиться? Пришлось объяснить. Ну, гляньте вы на них, совсем пропащие бедолаги. Жалко же страдальцев. А так хоть какая-то помощь для них на первое время и небольшая моральная компенсация за потерянные в рабстве годы. Да и совсем уж много я им денег не дам, так, чтобы с голоду сразу не померли. Таких моих слов никто, само собой, не понял. Но противиться этому решению не стали. Попробовали бы. Горевой только искоса глянул и хмыкнул непонятно. Да я уже и сам себя не в своей тарелке ощущаю со всем своим милосердием. Но не отступать же. С захваченным судном, вроде бы как определился, продавать его не буду. Проснулась мое земноводное, придушила, заставило мозгами шевелить, натолкнула на мысли умные. Хотя от денег я бы сейчас не отказался. Мне их теперь много понадобится. Бывшим рабам корабль тоже ни к чему. Нема у них золотого запасу для выкупа. Да никто им его выкупить и не предлагает. Лишь арабы немного помялись, но промолчали. Но и тут все понятно». Для них единственный вариант выжить – этот корабль. Но он больших денег стоит, которых они не имеют. Это первое. Если и имеют, то попробуй еще доберись до этих денег. И второе. Вдвоем с судном они не управятся. А если их высадить вместе с остальными на берег, то долго не проживут. Это третье. До первого встречного жителя. Порвут арабов на клочки. А больше и деться им некуда. Есть, правда, еще один выход. Проситься ко мне на службу. Но его я озвучивать не буду, пусть сами решают. Хозяин, барин, время на раздумие у них пока есть. Вроде бы совсем разобрались. Уже было собрался отдавать команду на выдвижение, но тут выяснилось, что управляться с парусами бывшие пленники не могут. Веслами поработать это да, умеют. А наверх, на палубу они и не выходили, не выпускали их. А до плена нужного опыта не успели набраться, только на службу нанялись. Сами же они, люди насквозь сухопутные». Да преж море не видевшие. И арабы точно такие же. Вот если острыми сабельками помахать, так это они умеют. А остальное? Да еще к кораблям относящиеся. И какого лешего этот купец-торговец к нам полез? Придется на трофей пару-тройку матросов переводить. Кого поопытнее на руль поставить. С ними пяток бойцов для присмотра. Больше никак. Почему для присмотра? Ну, мало ли, все бывает в этой жизни. Здесь же и оставшиеся справятся. «Поможем команде, если что, правильно?» — озвучил Горевой мои невысказанные мысли. «Неужели старые добрые времена возвращаются? Советовать что-то начал? Значит, так и сделаем». Вопросительный взгляд на бивое, пожатие плечами в ответ, которое можно истолковать как согласие, мой утвердительный кивок и последовавший за этим красноречивым жестом зычные распоряжения нашего капитана. Пошла движуха, забегали люди, засуетились. Теперь остается уповать на хорошую погоду, попутный ветер в спину и пустынное море. Хватит с нас неожиданных встреч. к никакой команды на трофеи не хватит. Надо было двойной состав брать. На ночь договорился суда между собой связывать, чтобы не потеряться. Что там с пленными будет, как их кошмарить начнут, то не моя забота. А вот капитана надо бы к себе перевести, да поспрошать вдумчиво в свете моих задумок, чем сейчас и займусь, пока у него поджилки еще дрожат. Вот только спрашивать придется на свежем воздухе, потому как дух от него очень уж крепкий идет, как от настоящего морского волка. И шибает в нос не только запахами моря, понимаете? Расположился на палубе у мачты с комфортом. Бойцы тут же скамеечку с небольшим столиком вынесли. Даниэль рядом присел. Послед за спиной стоит, бдит. На горевое поглядывает. Пленного двое бойцов по бокам страхуют. И правильно, потому как, к чести пленного, в штаны он от страха за свою грешную жизнь не наложил, держится с философским спокойствием и пофигизмом. Ну и для общего пригляда, чтобы за борт в рьяном свободолюбивом порыве не сиганул. И самое основное для придания определенного веса моим словам, в нужный момент, в виде необходимого физического воздействия по телу, если понадобится. Начнем, пожалуй. Стоп, надо на другую сторону пленника перевести, на подветренную, а то дышать нечем. «Вот так. А теперь можно начинать разговор». «Что? Не страшно тебе?» — поинтересовался. «Что уж теперь. Судьба такая. Расплата за ошибку. Надо было мимо пройти. Да не удержался. Позарился на такую, казалось, доступную добычу. Не получилось. Значит, пора подводить итоги. Так понимаю, что-то узнать от меня напоследок хотите? Спрашиваете? Что знаю, скажу. Упираться и врать не буду. Жизнь взамен не прошу. Все равно не дадите». А вот весточку моим родным, если передадите, буду благодарен. Потому и расскажу честно за это все, что знаю». Вот как излагает. Грамотно. Даже жалко его стало, такого умного. Посмотрим по результатам разговора, получится ли у него в мои планы вписаться. А пока надо наши карты развернуть, да уточнить, что и где на побережье нашему пленнику знакомо. Если будет правдиво отвечать, конечно. Разговор получился. Только несколько раз я ловил на себе недоуменный взгляд собеседника. В конечном итоге тот не выдержал и спросил. «Ты же и так все знаешь. Зачем я тебе?» «Уточнить никогда не помешает. Вдруг где ошибаюсь?» «Ладно. Расскажи-ка еще. Чем тут торговать выгодно?» Снял очередной вопрос с языка Даниэля. «Вижу же, как ему не терпится его задать. Ерзать начал». А Горевой пока молчит. Нависает за спиной, в карту заглядывает. «Так и поговорили». Пленник постепенно разговорился, сам перешел на такие подробности, что его пришлось только ненавязчиво подталкивать на нужные и интересные нам темы. Зато более или менее стал понятен местный торговый расклад, кто и что возит, чем торгует. Это я к тому, что скоро нам в этих землях торговую компанию создавать, и лишние конкуренты ни к чему. А насчет пленного надо хорошо подумать. Больно толковый. Отмыть бы его, и цены бы ему не было. В море искупать. Боюсь, что после этой насильственной процедуры о добровольном сотрудничестве можно будет забыть. Да и местных рыбаков жалко без добычи оставлять, еще вся рыба в море передохнет. Ладно, время пока позволяет, до берега далеко. Попробовать привлечь его на свою сторону в свете моих задумок. Оставить ему корабль, товар, пусть торгует, собирает слухи и сведения. Все равно нам много людей потребуется, когда будем свою компанию создавать. Вот и будет первой ласточкой». Определим доли с дохода, предложим свои товары. Жизнь, в конце концов, куда она денется? Построим порт в Нарве. Будет пока туда заходить за товаром, заодно и сведения заносить. А потом мы и на Интарном берегу обустроимся. Будет еще ближе. Обдумаю лучше, да, с Даниилем и Горевоем посоветуюсь. Почему с Горевоем? А он к этим людям ближе, собаку на них съел. Ему виднее, что от них можно ждать. «Только зря вы к югу забираете». Нечего сейчас на том побережье делать. Что Истрия, что Британь, везде норманы города разорили. Хотя в Лионе, говорят, сейчас хорошо стало жить. Вроде как заново отстроились. Да только сам я не был там. Лишний раз головой рисковать как-то не хочется. Прервал мои мысли голос пленника. Поэтому ты из Бордо вино возишь? Поэтому. Там хоть что-то неразрозненное осталось. А тут давно уже нечего делать. Если только не хочешь на корм рыбам пойти. Часто норманы попадаются. Так не угадаешь. Ходим на свой страх и риск, пока Бог миловал. Как же миловал. Потому-то ты и сидишь тут передо мной, а по бокам два стражника тебя караулят. То моя вина. Сам полез. Насупился, сгорбился, попытался отвернуть голову, да куда там. Сбоку бойцы стоят. Уперся взглядом в чужую для себя одежду, скривился, вынужденно посмотрел вперед. Значит, говоришь, надо в Аквитанию идти. Может быть, может быть. А Гасконь? — А что, Гаскония, можно и туда, в Байону. — Но только в Бордо лучше. — Понял я тебя. А с поборами как? — Да как везде. Портовый налог за швартовку, за стоянку, товарный. Не знаю. Мне говорят, сколько, я и плачу. — Попробуй не заплати, и товар отберут, и корабль. Могут и самого в подвалы бросить, а потом арабам продать. — А кто в Бордо правит? — Метара, Санш Третий, кажется. Нашли кого спросить. «Вот в Бордо придем, и сами все узнаете. А для чего вам туда?» Разговорился, осмелел, нахмурился на абсолютно неуместные вопросы. Тут же обозначили себя бойцы. Последовало пару крепких тычков в спину разговорившемуся торговцу. Ухнув, скорчился от боли, закусил губу, по щеке побежала предательская слеза. «Ну да, больно, когда по почкам приходится. Ничего, калечить его никто не собирался, а в тонусе подержать необходимо». «Довольно разговоров. Заприте его пока в канатной, да присматривайте хорошо». Подождал, пока скорчившегося пленника оттащат под руки вниз и повернулся к последу. «Просто присмотрите за ним. Покормите, напоите, но не сытно, так, чтобы не помер. Может, еще пригодится для чего-нибудь». Повернулся к Даниэлю. «Что думаешь?» «Да ничего пока не думаю. Как предлагал, так и будем делать. Придем, я на берег сойду, осмотрюсь. Хочешь, вместе сходим?» но я бы не советовал пока тебе самому показываться. Ну, а там уже будет видно. Так и сделаем. А Горевой только кивнул согласно. И то хлеб. До Бордо добирались долго, несмотря на попутный ветер, хорошую погоду и пустынное на наше счастье море. Где Нурманы? Наконец бородатая и успокоившаяся морда, когда-то являвшаяся капитаном и владельцем плетущегося позади уже нашего судна, обрадованно показала на знакомое устье. Вот он, вход в реку. Теперь по ней вверх подняться, и к заходу солнца будет город». «Почему успокоившаяся?» Так переговорили мы с ним на тему сотрудничества. За одну только возможность сохранить себе жизнь капитан уцепился руками и ногами. «Отныне не было у меня преданнее человека на этих берегах. Даже в море отмылся. Правда, так и не понял, для чего это он в волнах полощется. Но раз нам так надо, что же возражать? Мало ли у кого какие причуды бывают». За ним и остатки команды расписались кровью. Шучу, само собой, чернилами. Как расписались, крестики поставили. Первая официальная бумага будущей торговой компании. Или моя личная. Посмотрим, в какую сторону жизнь повернет. Поэтому и держу все свои мысли практически в полной тайне. Выдаю кое-какие задумки своим товарищам, и то понемногу, чтобы себя обделенными не чувствовали. Так вот, документ составил Даниэль, подписали его бывшие пленники – Потом Горевой и послед, как видокие и свидетели. А заверял уже я собственной рукой. Правда, перед этим Горевой объяснил людям, что народ мы не очень легковерный и даже совсем недоверчивый и осторожный, поэтому периодически будем за ними приглядывать. Через родных, с которыми они нас и познакомят со всем своим усердием. Так что, если что, то и продолжать не надо. Сразу поняли. За время стоянки в порту подберем подходящий для торговли домик в порту. Желательно со складскими помещениями, и откроем свою компанию. Тут Даниелю карты в руки. В устье заночевали. Спрятались в прибрежных зарослях камыша, укрыли под раскидистыми ивами корабли. Но при такой ширине реки никто нас под берегом и не заметит, если только специально искать не станет. Собрались у костра, хитроумно укрытого в выкопанной ямке так, чтобы с воды не заметили. Хоть стена камыша и плотная, из пушки не прошибешь а предосторожность уже в кровь елась. С пленными моряками оставили на борту караул для присмотра. Пока более значимые подтверждения о сотрудничестве в виде знакомства с семьями не получим, особого доверия они не увидят. Освобожденных рабов собрал в кружок послед по моей просьбе. Или указанию, кому что больше нравится. Даже горевой присутствовал. Вот что значит общее дело. Сближает. Прав был трувор, отправляя его с нами. Пока готовили ужин... Пришла пора поговорить с бывшими рабами, расставить, так сказать, все точки над какой-то там буквой. И это не английская буква. Подкрепились уже приевшиеся за эти дни кашей, закипятили настой вместо чая. Откинулись умиротворенно на траву, вслушиваясь в окружающие нас звуки ночи. Красота! Ночь, луна, соленые запахи моря перебиваются пряным ароматом прибрежной зелени. Волна осторожно, как бы опасаясь, накатывает на берег. Еле слышно шурша песком, ласково и нежно шлепая мокрыми ладошками по деревянным корпусам наших суденышек. Носится над головой какая-то ночная живность, бросая на песок быстрые, изломанные в свете костра тени. Стрекочат в кустах ночные жители, сразу же обрывая свой скрипичный концерт при малейшем нашем неосторожном движении. Пошевелился чуток, повернулся к бывшим рабам, кашлянул, привлекая общее внимание. Начал тихонько, чтобы на борту никто не услышал. Завтра будем в городе. Распродаю вино и выделяю вам немного денег. Хоть будет на что до дома добраться». Оборвав начавшееся было благодарности, продолжил. «Капитана и пленных матросов оставляю себе. Будут мне служить. Так что, если кто собирался им на берегу отомстить, сразу об этом забудьте. Это уже мои люди. А своих людей мы в беде не бросаем. Вам подобную службу не предлагаю. Но если кто из вас имеет подобное желание, то самое время его высказать». Подождал немного, всматриваясь в пляшущие языки пламени. «А что? Караульные на судне и вдоль берега стоят, поэтому можно и на огонь посмотреть. Тем более, вон как он завораживает. Потрескивают изредка дровишки, рассыпаются угольками, летят на яркое пламя мелкие мошки, вспыхивают от жара, уносятся вверх огненными искорками. Тишина. Лишь арабы чуть шелохнулись, поерзали и замерли. Ладно, наше дело предложить» а всем остальным пора спать. Желающих нет, значит, все, отбой. Завтра встаем с рассветом. Придержал жестом горевое. Надо поговорить. Подождал, пока народ поднимется на борт. Вслушался в быстро наступившую тишину. Послед молодец. У борта в тени схоронился. Бдит на всякий случай. Пора бы тебе в работу вникать. Завтра в город придем. На разведку Даниэля отправлю. Сам что думаешь? Что делать станешь? Помолчал боярин, подхватил веточку, поворошил угли. Поднялся вверх веселый рой трескучих искорок. Ругнулся в полголоса горевой, кинул раздраженно прутик в костер, выпрямился, глянул мне прямо в глаза. «Ну, не мог я по-другому поступить, не мог. Был бы ты на моем месте, так же сделал бы». «Тише, успокойся. Верю я тебе, верю. Это поначалу я разозлился за такую встречу, а потом, когда о покушениях узнал...» Тогда обдумал все и понял, что по-другому никак нельзя было сделать. Да и давно это было, я уже и забыл обо всем. — Это ты кому-другому расскажи? — забыл он. — Что я, не помню, что ли, какая у тебя крепкая память? — Сам себя на твое место ставлю и так себя погано при этом чувствую? — Ну да, работа у тебя такая. — Смеешься? — Не в жизнь, сочувствую. — Давай договоримся так. Все, что уже произошло, то произошло, я тебе доверяю. Осталось выяснить, доверяешь ли ты мне по-прежнему или нет. Доверяю. Но проверить нужно было. Вдруг это не ты был. Проверил, убедился. Так что же ты теперь себя виноватым делаешь? Говорю же, работа у тебя такая. А теперь давай вместе другую работу делать, основную, для которой мы сюда и пришли. Или все в княжестве будет идти по-старому. Как? Работаем? Работаем. Громко, с явным облегчением выдохнул горевой, раздув выдохом угли. Будто, подтверждая сказанное, вспыхнула ярким пламенем веточка, полыхнула и сразу же погасла, осыпавшись серым пеплом в затухающий костерок. Тогда слушай мое предложение. На этот раз река никаких неожиданных сюрпризов не преподнесла. Кроме маленьких лочонок, вспугнутыми мальками шустро убирающихся с нашего пути, никого до самого города не встретили. Не то, что в прошлый раз, когда чуть не влетели в скопище дракаров, атакующих городские стены. Даже пришлось нам тогда у берега в камышах до да ивах отстаиваться до полной темноты, и лишь под покровом наступившей бархатной ночи удалось тихо уйти. И ушли. Но нервов за день потратили уйму. С утренним рассветом оттолкнулись от берега, медленно двинулись вверх по течению. Штиль. Вода словно зеркало. Если бы не играющая на зорьке рыба, то точно была бы зеркалом. Над водой быстро истаивают утренние клочья тумана. А может, это вода так парит? А в этом месте на берегу у нас статуя стояла, город защищала. От старости рассыпалась, а потом и норманы доломали остатки. Бывший разбойник, а ныне союзник, выступал гидом всю дорогу, особо оживившись при подходе к городу. А что за статуя? «Воин какой-то у римлян был. Говорили, очень храбрый и сильный. Геракл вроде». «Только остатки и видны, по которым можно угадать, что это когда-то человеческая фигура была» а скоро и этого не останется. И вообще, хорошо европейцы устроились на остатках Римской империи. Города им построили, дороги проложили, к цивилизации приобщили. Что не жить-то? И деньги вкладывать не надо. Не то что мы, все сами, да на свои кровно заработанные. Ничего, прорвемся. Мудрить не стали, причалили к торговым пристаням по совету неоднократно тут бывавшего капитана. Город уже давно проснулся, сразу же окружил шумным гамом порта, суетой рынка и торговых лавок. Долго ждать не пришлось. Буквально сразу же по сходням поднялись местные чиновники, осмотрели груз, покосились с оттенком узнавания в глазах на нашего проводника, точно узнали капитана, повернулись к нам. «У вас все нормально? Помощь не требуется?» «Нет, не требуется». «В чем нам нужна помощь, так вы в этом никак не поможете. Придется самим». А пока, оплатив портовые и торговые сборы, собрались было проводить таможню на берег, да тормознули у сходин. Заданный напоследок вопрос чуть было не поставил меня в тупик. «У вас воинов много. Городу ничего не грозит?» и смотрит вопросительно. А на берегу стражники напряглись, посыльный в сторону города скачками унесся. «Рано вы, ребята, насторожились. Успокойтесь пока. Всему свое время. Будет еще и на вашей улице праздник». Не сообразил я, что здесь с настороженностью относятся к любому количеству посторонних воинов, а у нас их, этих воинов, почти десяток на борту. Взяли бы больше, да места маловато, остальных пришлось на берегу оставить, под Кузьми или нам Нурманы. Вот и начала работать задумка Горевоя. Предложил он нам разделиться. Трофейное судно пусть так и идет в город, все равно нужно распродать товар, с семьями наших будущих моряков познакомиться, так сказать. Послед этим и займется, заодно и на подхвате у меня будет. Даниэля в городе высадим, пусть начинает свою шпионскую деятельность. Я же буду оставаться на судне, присмотрю за всеми. А Горевой сбивоем останутся на струге. Ни к чему нам в порт всем вместе двумя судами заходить. А вообще по уму, — добавил боярин, — нужно было мне не в устье останавливаться, а где-нибудь на побережье. Местные быстро про нашу стоянку прознают. А когда общее количество бойцов подсчитают, то останется нам только поджидать графское войско. Поэтому Струк уйдет назад, на север, вдоль побережья. Проходили мы вчера острова? Проходили. Вот там и подберем удобную, укрытую со всех сторон стоянку. Потом вернемся, и на этом же месте для связи оставим небольшую группу. Лодка с парусом есть, доберутся до нас, если что. Затянулась пауза. Что-то сборщик подать и занервничал. Пора мне отвечать. Вам ничего не грозит. Мы собираемся у вас в городе хороший дом приобрести, со складами и землей. Будем торговлю открывать. Вот для охраны и нужные воины. Кстати, не подскажете, к кому можно по этому делу обратиться? В долгу не останусь. И монетку в руку чиновнику сунул, как Даниэль научил. Напряжение ушло из долговязой фигуры. Заметно расслабилась и стража на берегу. Вот и славно. Такие вопросы у нас только граф решает. Если даст разрешение, то тогда и в мэрию можно идти. Раскланялся уже более уважительно и протопал по сходням, подпрыгивая козликом при каждом шаге. Ну да, по длинным сходням тоже ходить уметь надо. Не моряк, сразу заметно. Чиновник. Правда, портовый, но все равно не моряк. Ну что, первая часть сделана. Наконец-то мы на месте. Даниэль готов к выходу, пусть отправляется на берег, а мне остается пока только ждать. Пока не будут собраны первичные сведения, а вот потом и моя очередь придет. Как только вся нужная информация будет собрана, уходим из города к Горевою. Там вместе планируем дальнейшие наши действия. Какие? Пока не знаю. Если будет нужно, действовать будем жестко. За нами княжество и будущее нашей земли. Проводив взглядом скрывшуюся вдалеке в круговороте толпы спину старого торговца, оглядел пустой причал перед нами, вздохнул тяжко. — Послед. Твоя очередь. Выводи моряков по одному. Проводишь каждого до дома, осмотришься там. Помнишь, о чем говорили? Сделаю, все помню. С собой сколько бойцов взять? Возьми пару, больше не надо. Внимание и так будешь привлекать. Не задирайтесь со стражей, но и себя в обиду не давайте. Да что я тебе говорю? Ты в чужих городах больше моего был. Сам все понимаешь. Ступай. Я в каюте буду. Не забывай по возвращении докладывать. Пошел процесс. И послед ушел. Тишина на судне. Усходний, караульный вахту стоит, дежурит, по сторонам поглядывает. Спустился в немного отмытую от грязи каюту, присел к столику, покрутился на стульчике, потом прилег на кровать. Так-то оно лучше будет. Потянулось время, неспешно отмеряемое, солнечным лучом по светлому сосновому настилу пола. Задумался, сосредоточенно считая редкие пылинки, пролетающие через яркий, четко очерченный луч. О, шум на палубе! Приглушенный топот ног по трапу и стук в дверь. — Боярин, с первым закончили. Следующего забираю. — Давай. Все нормально? — Да вообще без шума и криков. Домой бежал, аж подпрыгивал. Да там не дома, халупа на самой окраине. Хорошо, что недалеко идти пришлось, всего лишь на другую сторону порта. Да они все приблизительно в одном месте и живут. Капитан только чуть в стороне. — Хорошо, ступай. Закончит послед с моряками, вместе сходим к капитану. Хочется самому посмотреть на его дом, на семью. А город? Что мне этот Бордо? Чего я в нем не видел? Успею еще насмотреться. Вот соберет Даниэль какие-то сведения, тогда и придет моя очередь. Вот тогда и нахожусь я вдоволь по этим кривым улочкам, набью на ногах мозоли. Потом и с графом встречусь. Это пока еще он не знает, что ему придется со мной встречаться. Вот пусть подольше и не знает. А дом со складами? Тут Даниэль и сам справится». Это и в его интересах тоже. А причин не доверять старому торговцу и другу у меня нет. И встретил он меня, в отличие от некоторых, не в пример дружелюбнее. Куда-то меня не в ту сторону понесло. Что это мне такие мрачные мысли навеяло? А, понятно, это я графа вспомнил. Вот и сработало ассоциативное мышление. Зол я на него за все эти покушения сильно. И злость эта на моих друзей начала перекидываться. А это не дело, совсем не дело». Пока пыхтел и успокаивался, снова пришел и ушел по след, прихватив еще одного человечка с собой. Хватит отдыхать, что-то мысли мне мои перестали нравиться. Пойду прогуляюсь по палубе, заверну к оставшимся пленным морякам, посмотрю, как себя в предчувствии освобождения ведут. Наверняка все на нервах, сидят как на иголках. Самое время глубоко им в душу заглянуть. Они сейчас как раскрытая книга. Такая возможность малейшую гниль увидеть... Надо было сразу туда пойти вместо своей каюты. Прошел по палубе, прислушиваясь к шуму большого города, к запахам порта. Плесенью попахивает и затхлой, тухлой водой. Что-то где-то большое сдохло, такая у меня ассоциация. А, это ветер поменялся, с города тянет. Неприятно. Кивнул стражу. Караульный сбросил засов и открыл дверку. Протиснулся мимо него в узкий проем, присмотрелся к вскинувшим головы пленникам. Все верно, волнуется еще как? Капитан даже по тесному помещению из угла в угол почти галопом носится. Носился, то есть, пока я не вошел. Оставшиеся два морячка к стенке прижались, жмутся испугано. Меня испугались. Уговор не забыли? Через день все собираетесь здесь. Думаю, что мы уже продадим к тому времени бочки с вином. В ответ только кивки. Ладно, пойду я отсюда. Зачем лишний раз людей пугать? Боятся явно, что передумаю. И я этих моряков полностью понимаю, потому что дом-то вот он, рядом совсем. Вроде и близок, а на самом деле сейчас так далеко, как мне в голову стукнет. Так что в мозгах у них сейчас только одно желание. Оказаться как можно дальше от своего бывшего суденышка и от этого душного кубрика. Объяснимое желание. А что мне надо было, я увидел. Пока предательства у них в глазах нет. Там посмотрим. Пару раз туда-сюда по палубе прошелся, притормозил у борта, посмотрел вниз. В тени судна речная вода казалась черной. Волнуюсь. Задерживается послед. Даниэль куда-то пропал. Потому и мечусь по палубе, нервничаю. Вроде и на месте. Наконец-то дошли туда, куда стремились. Пора действовать. А рано. Организм торопится, адреналин выкидывает, одевать его некуда. Вот и бегаю туда-сюда, никому покоя не даю, себе и остальным нервы треплю». Со стороны незаметно, но я-то себя знаю. О, послед с бойцами вдалеке показался. Сейчас еще одного морячка поведет домой. Может, мне с ними пройтись? Не усижу же на месте. Капитана отвели домой в последнюю очередь. Уже в третий раз иду по узким припортовым улочкам, и каждый раз интересно. Грязи хватает, но в основном в виде пыли. Нам повезло, что сухо. А вот когда дождь пойдет, тут так развезет, что вязнуть по колено будем». К запахам претерпелся. В самом начале нос, конечно, не выдерживал местного амбре. До чихания доходило. А сейчас ничего. Даже слезы из глаз местными ядреными ароматами не выбивает. Улочки не то чтобы узкие. Просто такое ощущение создается. Дома стоят тесно, так сказать, на ширину копья. Второй этаж нависает над первым. Выступает в проходы на крепких почерневших деревянных балках. Давит сверху. Потому и кажется, что тесно. Думаю, если из противоположных окон высунутся люди, то могут запросто руки друг другу пожать. Только окна здесь не открываются, не предусмотрено. Да и не похожа эта конструкция на окна, скорее на небольшие амбразуры. Но это на окраине так. В центре я еще не был. Вдруг там все по-другому? Издалека присмотрелся к стенам и башням графского замка на небольшой возвышенности в отдалении на холме. Посмотрю еще не раз, надоест скоро. Торговых лавок мало, за всю дорогу только одну и видели. Может, район такой? Как окраине дома понижались, пропадала этажность, вокруг них появлялись маленькие клочки земли, на которых жители умудрялись что-то выращивать. Одеты. Да нормально одеты горожане, почти как мы. Пока руками не потрогаешь, не поймешь, хорошая ткань или нет. Но вроде чистые. Когда выходили за территорию порта, прошли харчевню. Вот там было грязно. Видно, что убирают, следы от метлы видны, но люди вокруг гадят, стены в характерных потеках желтого цвета, от резкого едкого запаха снова заслезились глаза. Нет, до нас им далеко. За углом видна выгребная яма, больше это сооружение и ни на что другое не похоже. Ну да, вон выкатился из-под неплотно закрытой крышки с возмущенным писком клубок дерущихся крыс, распался, втянулся назад. Бр! как-то мерзко. Понятно, почему вся зараза из Европы пошла. Кстати, а у римлян так же было? Или это потом свободные участки так плотно застроили? Интересно даже стало. Какие умные мысли в голову порой приходят. Почему-то именно при таких вот обстоятельствах. Вот и домик. Однотипный, почти близнец с соседними. Небольшой, приземистый, как и все остальные на этой улочке. С небольшим огородиком, какой-то сараюшкой. Птичник, что ли? Стукнули калиткой на кожаных петлях. На крыльцо выбежала девчушка лет семи-восьми, бросилась к отцу, уткнулась в живот, обхватила руками, замерла. В темном дверном проеме показалась женщина. Возраст и не определить, какой-то бесформенный серый чепец на голове мешает рассмотреть лицо. Руки в чем-то светлом измазаны, тесто что ли? Ну да, и фартук белым испачкан. Замерла испуганно на пороге, всматриваясь в нежданных вооруженных гостей. И так во всех семьях, хорошо, что отпустил их, боярин. На грани восприятия прошелестел за спиной послед. Только и кивнул чуть-чуть в ответ. Скорее просто обозначил кивок. Горло спазмом перехватило. И от зрелища явно выраженной любви в глазах встретившегося семейства. От скромной кое-как прикрытой нищеты, здесь считавшейся нормой. И от того, что не совершил в море роковой ошибки. Пусть живут. Время такое. Но не все. Кое-кому жить совсем не стоит. Отдышался, успокоился. «Хорошо» а если бы они мимо прошли и нас не тронули, то вообще все живы бы были и с прибылью. Каждому свое. Также вполголоса в полголоса ответил по следу, не сводя глаз с развернувшейся перед нами сценки. Ладно, взрослые по своей дуре страдают, но когда от этого дети плачут? Труда. Гости у нас важные, принять надо. Глянув в глаза жене капитан, погладил девчушку по темным кудрям. Рука дрожит, даже нам видно. Оглянулся, как бы прося прощения за задержку, Попытался оторвать от себя ребенка. «Куда там?» — клещом вцепилась. Но справился, что-то бормоча неразборчиво, перехватил ее за руку, пошел к дому. На другой руке жена повисла. Бойцы дернулись было вперед, да я придержал их жестом. Нужно дать капитану чутка времени на встречу с домашними. От нас не будет на улице минуту-другую постоять. А польза от этой встречи несомненная. Подождем. В неразборчивый бубнеж, еле-еле доносящийся из-за дверей, вслушиваться не стал. Понятно и так, о чем разговор. Не готовились к столь быстрому возвращению хозяина. А уж гостей вообще никто не ожидал. Тем более таких, хорошо вооруженных. Да и хозяин очень уж быстро из плавания вернулся. Беда стряслась. Тревожные интонации женщины перекрыли басовитые, успокаивающие мужчины. Угостить? Чем? В доме пусто, только самим перекусить, и то немножко. Все как везде. Сколько уже с таким подобным сталкивался? Гордая бедность. Сами будут потом голодать, но гостей надо накормить. И это капитан и владелец кораблика. Как же простые люди живут!» Размышления прервал показавшийся на пороге хозяин. Подошел, виновато наклонил голову. «Сеньор, прошу прощения, мне надо в лавку сходить. В доме пусто. Я быстро обернусь». «Хорошо. Послед. Отправь бойцов с капитаном, чтобы глупости нигде не наделал. Да пусть осмотрятся в лавке, прикупят там чего-нибудь к столу» а мы с тобой тут пока подождем, во дворе. Проводил взглядом резко побледневшего мужчину, почти непрерывно оглядывающегося на меня, дождался, пока не скроется за домами, прошел к дому, остановился на пороге. Боярин, ты бы не заходил внутрь? На всякий случай предостерег послед. Да и не собираюсь. Так, посмотреть хотел, как люди живут. Глаза привыкли к сумраку внутри помещения, кое-как разглядел то, что можно было увидеть через дверной проем. Нет, у нас дома лучше, гораздо лучше, во всем. Ладно, подождем пока. В хижине тишина, ни звука, замерли как мыши. Боятся. Вот и не надо на них больше жути нагонять. Посидим лучше на улочке, на лавке, которой, впрочем, нет. Вместо нее, похоже на то, вот эти валуны используются. Ну да, верхушки стерты, даже немного отполированы. Присел, камень за день нагрелся, еще не остыл, сидеть комфортно. Огляделся. Первое впечатление не подвело. Двор хоть и чистый, да пустой. Сараюшки курицы изредка скудахтывают, крыльями бьют. Небольшая, кстати, сараюшка, чуть больше моей каюты на струге и значительно меньше той, которая была у меня когда-то на шхуне. А сам жилой дом маловат, чуть больше курятника. Потом посмотрю, что и как там внутри, хотя особого желания всматриваться нет. Отсюда вижу земляные полы. А это значит, что блох хватает, и еще неизвестно, что еще использующие и прыгающие заразы внутри может быть. Хорошо еще, что на окраине домишка находится. Меньше тут всякой гадости, а вот ближе к центру, там да. Вернулись бойцы с корзинами в руках. Сразу же бросилось в глаза виноватое смущенное лицо капитана. Неждан, орех, почему обе руки заняты? Опередил меня с вопросами послед. Бойцы поставили корзины на утоптанную землю, подождали, пока хозяин с ношей скроется в доме, и только тогда ответили. Вокруг спокойно, корзины скинуть недолго, а оружие вот оно, под рукой. Долг у жонки капитанской в лавке скопился, мы заплатили. «Ну и прикупили чего побольше из еды, детенка побаловать», — продолжил второй боец. «Понятно, корзины-то занесите тогда». «А воин мнется, что-то сказать мне хочет. Помочь ему или не надо?» — Нет, смотрю, решился, собрался с духом. — Боярин, может, мы того? На воздухе останемся. Как-то нет никакой охоты в эту тесноту идти. — Ты думаешь, мне хочется внутрь? Ошибаешься. — Ладно, оставайтесь, я один пройду. Тут как раз на пороге и хозяин объявился. Посмотрел вопросительно, в дом позвал. Шагнул за ним. Со света опять пришлось привыкать к тяжелому сумраку тесного помещения. Привык, осмотрелся. — Одна большая комната. Слева что-то вроде кухоньки с небольшим очагом из камня. Даже труба дымовая есть. Стол в центре и широкая лавка у противоположной стены. Дочка, видимо, спит на той лавке у маленького оконца. Тишина в доме, ни звука. Что уж успел наговорить хозяин своей супруги, не подслушивал. Но не нравится мне такая обстановка. Сразу видно, как поникла под тяжелым известием женщина. Сгорбилась. Руки повисли безжизненно. И лицо без малейшего проблеска эмоций. В глазах плещется даже не отчаяние, а мертвое равнодушие. Даже и равнодушие, а ничего. Нет там ничего. Даже признаков жизни нет. Пустота плещется. Зомби. И две маленькие ручонки, обхватившие маму за бедра, вот и все, что осталось от дочки, прячется. Мир этому дому. Бадуэн, ты что о супруге наговорил? Зачем так запугал? Зря. Правду рассказал. Все как было. Да и зачем скрывать? Слухи быстро разойдутся. — Погоди. Не понял я что-то. — Ты жив? — Жив. — Что еще надо? Все остальное ерунда. — А жить дальше как? Семью чем кормить? — Корабля нет, груза нет. А за него мне рассчитываться придется. Так что и дома у меня, считай, нет. Теперь и хозяин выглядит точно так же, как и жена. Сгорбился, поник. Бочком протиснулся мимо меня к супруге. Обнял за плечи. Детская ручонка переместилась с материнского бедра на отцовское. Раньше надо было думать, когда решил нас ограбить. Теперь-то уж чего жалеть, поздно. Радуйся, что жив остался. И стол-то накрывайте, я ведь рассердиться могу. Зашевелились. На столе появился только что купленный хлеб, мясо, зелень. Запахло какой-то жареной дичью. Но не курицей, та по-другому выглядит. Что за птица? Фазан. Есть еще хорошие жареные куропатки в корзине, гусь фаршированный, колбаски кровяные, сыр. Ты не спеши все на стол выкладывать, — перебил я его. Мне много не надо. Куропатку одну попробую, и хватит. Зелени вот еще немного к ней. И лепешку. А все остальное вам останется. Прошел к столу, придвинул лавку, основательно уселся, требовательно посмотрел на хозяев. Лавка чистая, скобленная, хорошо. Зашевелились под взглядом. Задвигались. Подали требуемое. Вытащили из одной из корзин широкую бутыль. Вопросительно посмотрели на меня. «Вино какое? Наше это местное. Как раз такое же я на продажу вез». Опять понурился капитан. Однако на судне он побойчее и посмелее был. Семья расслабила. Похоже. «Садитесь, поговорим». Присел хозяин на корявый стул напротив. Жена так и осталась у очага стоять. Руки только на поясе под передником сложила. И дочка головенка у нее из-за. Но пусть будет спины высовывает. В запахе внюхивается, словно мышонок. Не пойдет так. Не полезет мне кусок в горло. Тебя как зовут? Труда? Посмотрел на женщину. Гертруда, сеньор. и только муж называет, тихо ответила женщина. Даже уже не хозяйка. Принесенные мужем горестные вести лишили ее какого-то внутреннего стержня. Еще надломится. Хорошо, Гертруда, садись рядом с мужем. И не смотри на него, это мой приказ, и не вздумай слушаться. Вот так, хорошо. Бадуэн. — Дай-ка жене вон того цыпленка. — Что? Не цыпленок это? — Да какая разница? — Дай ей эту птицу. Все равно, как она там называлась, когда еще живая бегала. — Теперь же это просто кусок вкусного мяса. А ты? — Как дочку-то звать? — Верта? — Вот и хорошо. — И ее за стол к себе на колени возьми. — Да подложите ей всякого вкусного побольше, не бойтесь. Вот, другой разговор. Обрадовался, когда маленькие зубки вгрызлись в коричневую пупырчатую шкурку. Только вот зубиков не хватает. Редкие зубики-то. ну да ладно. Постепенно голод взял свое. Какими бы ни оказались принесенные в дом вести, а кушать хочется всегда. Посмотрел я тут краем глаза, почему у Гертруды фартук был запачкан. Это она что-то вроде теста замешивала. Печь собиралась. Шкафов в доме как таковых не было. Только узкие полки на стенах кухонной половины. Да деревянные жилари, ну или сундуки. Кому как удобно называть. Так что все на виду что печь собралась, подождав немного, пока утолят первый голод, обратился к хозяйке. Лепешки. Опять зажалась, испугалась, даже кусок на стол положила, который до этого старательно обгрызала. Не поторопился ли я с расспросами? Да нет, что я сюда, смотреть пришел, как они животы набивают. Накручивал себя, стараясь не обращать внимания на голодавшую семью. Всем не поможешь, а дело не ждет, уже солнце вниз упало, на судно пора возвращаться». «Слушайте меня внимательно. Второй раз повторять не буду. Судно так за мною и останется. Но! Капитаном на нем оставляю тебя. С этого времени ты служишь только мне и никому больше. Товары будешь возить тоже только те, что я тебе дам. Это запомни твердо. Здесь, в твоем городе, я куплю дом и открою в нем... Ну, не знаю, пусть будет лавка. При ней и будешь состоять. Понял?» «Хорошо», — дождался ответного кивка. «На море никакого разбоя». «Узнаю, шкуру спущу из тебя самого, из твоих домашних. Если кто будет спрашивать обо мне или что-то от тебя требовать, всех отсылай туда же, в лавку. Понял? Опять молодец. В месяц буду платить лично тебе, как капитану Серебряный. Доволен? Держи аванс. Вижу, что доволен. И ты меня не благодари, Гертруда. Мужу своему поклонись, потому что в этом его заслуга. Повел себя правильно. Показал, что пригодиться мне может. Да, забыл. Вино». Завтра придешь на корабль, разберемся с твоими кредиторами. Кто это такие? Да неважно, завтра сам все поймешь. И служи честно, обманывать меня не советую. Все равно, рано или поздно об обмане узнаю. Тогда головы не только ты лишишься. А так будет вам счастье. Не провожай меня». Поднялся и вышел на улицу, оставив за собой могильную тишину в доме. Одно радует, успел увидеть безумную искру надежды, мелькнувшую в глазах женщины. А мелкая, что мелкая, так и точила, не отрываясь, свой кус прожаренного мяска. Лишь бы на здоровье. Бойцы подхватились, переглянулись со мной, моргнули понятливо и в полной тишине пошагали на корабль по знакомой дороге и по враз опустевшей улочке. Потом поговорим.